Глава 2 В поисках контакта с собой. Все перемены в вашей жизни приходят изнутри. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас в этом прекрасном месте, где все перемены только к лучшему. В мире божественных энергий все меняется только к лучшему, иначе не бывает. И когда вы заполняете этими энергиями пространство своей жизни, она тоже начинает меняться к лучшему. Мы с вами встречаемся в энергиях нашего общего божественного дома. Почувствуйте их. Примите в свою жизнь, и они начнут производить перемены прямо сейчас. Важное замечание. Все перемены в вашей жизни идут через вас. Они не могут идти, минуя вас. Потому что именно вы, каждый из вас, тот центр, который способен произвести перемены. Вы меняетесь в энергиях Божественного Дома, а потом меняется ваша жизнь, но сначала перемены должны произойти внутри вас. Ошибка множества людей в том, что они ожидают перемен откуда-то извне. Они не сосредоточены на своем внутреннем «я», вместо этого они словно бы постоянно смотрят вокруг себя и ищут. Где же этот источник перемен? Откуда же подует этот ветер, который принесет что-то лучшее? Дорогие, этого источника просто не существует снаружи. Он внутри вас и найти его может только тот, кто глубоко соединен с самим собой. Множество людей на планете просто не поймут этих слов. Они скажут, «Внутри это где? Как я могу искать что-то внутри себя, если весь мир снаружи? Мир — это то, что я вижу, слышу, чувствую. А что там внутри, я не знаю. Я с этим никогда не встречался». Вы, читающие эти строки, уже не принадлежите к этому большинству. Если вы взяли в руки эту книгу, значит, вас так или иначе уже не раз интересовал вопрос, а что же там внутри? Что же такое ваше настоящее «я»? Это душа, разум, сознание? Чистая энергия или что-то еще? Вы так или иначе стремитесь к самопознанию и к встрече с собой настоящим. Быть в пути – это значит идти к самому себе. Идти к самому себе – это значит идти к Богу. Другой дороги к Всевышнему не существует. Вы или находите Бога в себе, или не находите Его нигде. Чувствуете ли вы, что по полному праву присутствуете в этом мире? Мы говорим о власти, об управлении материей. Кто может осуществлять эту власть, это управление? Только та сила, которую мы называем нашим внутренним «я», божественным «я», но большинство людей живут в отрыве от своего божественного «я». Они даже не ощущают его присутствие в самих себе и в своей жизни. Чувствуете ли вы единство со своим божественным «я»? Является ли оно для вас реальным, ощутимым, доступным для контакта? Заявляет ли о себе Бог внутри вас? Может ли он сказать «Да, это я». «Я есть», «Я присутствую в этом мире», «Я в самом деле существую?» Чувствуете ли вы, что в самом деле существуете, что присутствуете в этом мире? что имеете полное право на это присутствие, на существование. Радуетесь ли вы тому, что вы существуете? Можете ли вы с радостью и водушевлением сказать? Да, да, да, я есть, я здесь, я присутствую в этом мире, и это наполняет меня восторгом. Только человеку, живущему в полном контакте, в слиянии с Богом, который у него внутри, доступно это чувство восторга, радости от ощущения присутствия своего «я» в мире. И если же человек не нашел этого контакта, он может вообще не ощущать своего «я». Это значит, по большей части он вообще не чувствует себя живым, настоящим, присутствующим в мире. Вы наверняка встречались с людьми, которым требуются какие-то условия, чтобы почувствовать себя живыми и настоящими. А может, это вам знакомо и по собственному опыту? Может, вы не раз говорили и чувствовали нечто подобное? Только рядом с этим человеком я по-настоящему живу, а когда его нет, и меня будто нет. Или... Лишившись работы, я словно потерял самого себя. Что это значит? Это значит, собственное «я» было подменено другим человеком, работой, чем угодно еще. Большинству людей на планете Земля свойственно отказываться от самих себя, вытеснять себя из своей жизни, заменять свое «я» кем-то или чем-то другим. Для этого есть свои причины. Многим ли из вас в детстве говорили о том, что вы ценны? Многим ли из вас посчастливилось родиться в такой семье, где ценили и уважали ваше «я» буквально с первых дней вашей жизни? Нет, это скорее исключение. Большинство из вас уже в раннем детстве столкнулись с обесцениванием вашего «я». Вам никто не говорил, что у вас внутри Бог прекрасный, великолепный, сверхценный. Вам, напротив, внушалось, что вы ничего не стоите. Внушалось не всегда словами, но взрослые вели себя так, будто вы уже не заслужили их уважения, будто они значимы, а вы нет. Будто вы никто, и с вами можно не считаться. И как бы вы ни пытались заслужить их уважение, как бы ни пытались доказать им, что вы тоже чего-то стоите, у вас ничего не получалось, верно? Дорогие, это проблема не вашей конкретной семьи. Поэтому нет смысла сердиться на родителей. Ваша родительская семья лишь часть системы. Системы, формировавшиеся веками и нацелены на то, чтобы создать вам как можно больше сложностей в деле вспоминания вашего истинного «я». Вы можете злиться на эту систему, ведь она придумана теми, кто захотел захватить как можно больше власти, подчинить себе людей, превратить их в инструменты достижения собственного блага. Лучший способ подчинить человека — внушить ему, что он ничего не стоит. Человек, считающий, что он никто, будет беспрекословно служить кому угодно, да еще и радоваться, что он хоть на что-то пригодился. Эта система и правда бесчеловечна. Она и правда принесла вам много страданий. Поэтому ваша злость оправдана. Если вы способны разозлиться вместо прежней покорной пассивности, значит, вы уже на пути к освобождению. Но для полного освобождения злости недостаточно. Выплеснув эти эмоции, переходите к благодарности. Да, вы можете быть благодарными этой системе за то, что она создала вам такие большие трудности на пути к себе, а значит, заставила вас мобилизировать все свои силы, чтобы пробиться к истине, к любви и к Богу. Эти препятствия способны сделать вас по-настоящему всемогущими? И если только вы не сдаетесь перед ними, и если ищете, находите и утверждаете свое божественное Я, присутствующее в мире вопреки всему. Чтобы управлять своей жизнью, нужен глубокий контакт с самим собой. Чтобы управлять своей жизнью, нужен глубокий контакт с самим собой. Что вы подразумеваете, когда говорите Я? Понимаете ли вы, что «я» — это гораздо больше, чем отражение в зеркале? Что оно не отождествляется с вашим полом, возрастом, профессией, социальными ролями? Есть функции, которые вы выполняете в обществе, но это именно функции, а не ваша суть. Что же такое «я»? Оно гораздо глубже, величественнее, больше, чем все ваши функции вместе взятые. И если вы чувствуете, что ваше «я» потеряно с потерей той или иной функции, значит, вы еще не нашли ваше настоящее «я». Если вам кажется, что вы потеряли себя с потерей красоты, молодости, работы, партнера, материального благополучия, значит, вы еще не нашли Бога в себе. Вы можете увидеть его отблески, если глубоко заглянете себе в глаза, но самый полный контакт с самим собой происходит не через отражение в зеркале и не через какие-то внешние события. Встреча с собой подразумевает отвлечение от внешнего, и сосредоточение на себе. Это не значит, что вы должны оторваться от внешнего мира и уйти в себя, но это значит, что ваши контакты с внешним миром отныне будут исходить из вашего истинного центра. И только при этом условии эти контакты будут настоящими, глубокими, неповерхностными. Вы понимаете, что это значит? Для того, чтобы ваш контакт с жизнью был глубоким, вы сначала должны найти глубокий контакт с самим собой. Иначе ваши взаимоотношения с миром будут исходить из каких-то поверхностных, незначимых и не обладающих подлинной силой слоев вашего существа, из слоев, представляющих ваши функции, а не ваше «я». Такие взаимоотношения не являются действительными и эффективными. Поверхностно контактируя с жизнью, невозможно менять жизнь. Ни о каком управлении тут речи быть не может. Когда вы поверхностно контактируете с жизнью, вы уподавляете щепки, которые несут эти поверхностные волны. Но это движение стихийно, без цели и смысла, так как у него нет управляющего центра. Когда вы глубоко контактируете с самим собой, вы сами становитесь управляющим центром, который организует и направляет движение волн мира. И вы сами выбираете, к какой волне, к какому течению присоединиться. Без глубокого контакта со своим подлинным «я» невозможно стать хозяином своей жизни, невозможно управлять материальным миром, невозможно обрести власть даже над самим собой, потому что в данном случае отсутствует тот, кто может взять эту власть в свои руки. Нет того, кто способен управлять. Внутри вас есть тот, кто способен управлять? Речь идет не о лидерских качествах и вообще не о свойствах нашего характера или чертах вашей личности. Речь идет о глубинной сути, о том, что гораздо больше вашего человеческого «я», и вместе с тем, что является неотъемлемой частью вас. Речь идет о божественном «я», которое есть внутри у каждого человека. Вопрос лишь в том, ощущаете ли вы его, и живете ли в постоянном контакте с ним. Отрешитесь хотя бы на время от внешнего мира и от ваших функций, социальных ролей. Направьте внимание внутрь себя, сосредоточьтесь на вашем внутреннем пространстве. Там в глубине обитает ваш дух. Это ваше место силы, место света, место истины, место любви, место радости. Это ваше священное пространство. Вы можете обнаружить, что там у вас нет возраста. Там вы можете встретиться с той частью вас, которая существует вечно, и которая является бы чистый божественный свет. Она намного больше и многомернее, чем те части вас, которые могут проявить себя в ваших социальных функциях. Ваше настоящее «Я» неизмеримо, величественно бессмертно. Найдите его. Удивитесь тому, насколько вы величественнее, прекраснее, неизмеримее, чем привыкли считать. Вы можете прожить лишь свою собственную жизнь, а не чью-то еще. Осознав свое божественное «Я», вы можете узнать себя настоящего. До этого вы не можете быть настоящим собой. А значит, не можете прожить свою собственную настоящую жизнь. Знаете ли вы, что управлять реальностью можете лишь тогда, когда вы проживаете свою собственную жизнь? И опять приходится говорить о подменах, так часто встречающихся в человеческом обществе. Большинство людей проживают не свою жизнь. Вы знаете об этом? Они подменяют свою собственную жизнь либо жизнями других людей, либо навязанным извне представлением о том, как должно быть. Это, как должно быть, не исходит из их истинной сути, не отражает их самих, а значит, не позволяет реализовать то, что представляет собой их истинная суть. Вы понимаете, почему вокруг вас так много несчастливых людей? Проживая не свою жизнь, невозможно быть счастливым. Когда вы пытаетесь жить не своей жизнью, у вас ничего не ладится так, как бы хотелось а главное, вы испытываете постоянное чувство неудовлетворенности, нереализованности, собственной неосуществленности и как следствие потери смысла жизни. Дорогие, это иллюзия. Что можно жить чьей-то чужой жизнью и при этом быть счастливым? Когда вы говорите «я живу для кого-то или для чего-то», исключая себя, какое-то время это может приносить удовлетворение, но рано или поздно вы ощутите опустошение и потерю себя а значит, потерю смысла жизни. Потому что никакие другие люди, даже самые близкие, не могут вечно наполнять вашу жизнь смыслом. Никакие прекрасные занятия не могут вечно наполнять вашу жизнь смыслом. Этот смысл вы можете только создавать для себя сами изнутри, и тогда окажется, что есть множество прекрасных занятий и прекрасных людей, которые дают вам чувство радости и наслаждения жизнью. И для этого не нужно подменять ими себя. Вы можете оставаться собой, жить своей жизнью и быть открытым всем радостям бытия. Так происходит, когда вы открываете источник бытия и источник счастья в себе самом, а не ищете его в ком-то или чем-то другом. Мы недаром постоянно говорим вам о необходимости открыть в себе свою собственную ценность. Когда мы говорим вам «цените себя», это не призыв к эгоизму, это призыв найти божественное начало в себе и осознать его в вечную незыблемую ценность. Это может показаться трудным, ведь вас этому никто не учил. Но вы можете научить себя этому сами. В новых энергиях планеты Земля созданы прекрасные условия для саморазвития и самовоспитания. Вся нужная вам информация приходит буквально по первому вашему запросу. И если бы вы знали, сколько вокруг вас помощников, и если бы вы знали, как возросли ваши силы и возможности, Вы бы больше никогда не говорили, что одиноки и беспомощны, что ничего не можете и не знаете, что вам делать и куда идти. Обретя себя, вы обретете весь мир. Когда вы обретаете собственное «я» и начинаете жить в контакте с ним, вы обретаете весь мир. Жизнь меняется после этого почти мгновенно. Нерешаемые вопросы решаются, новые прекрасные возможности осуществляются почти без вашего участия. Уходят проблемы личного характера, причем вы даже не всегда можете заметить, как и когда происходят перемены к лучшему. То, что вчера представляло для вас трудность, вдруг становится легким и простым. И тогда вы говорите «Что произошло? Я изменился? Но как?» «Очень просто, дорогие. Вы стали собой» собой настоящим, собой божественным. И это самая грандиозная перемена, которая может с вами произойти. Именно она ведет вас к другим прекрасным переменам, которые являются следствием этой главной перемены и просто не могут не произойти. Вы все были воспитаны в обществе, ориентированном на внешний мир. Вас воспитывали так тысячелетиями. Вы привыкли ориентироваться на то, что можно увидеть, услышать, потрогать. То есть на мир физический, а не на мир духа. До поры до времени вам не приходило в голову, что материальный мир лишь отражает то, что происходит у вас внутри. Что хаос в мире рожден хаосом сознания, и наоборот, гармония и порядок духа создают гармонию во внешнем мире. Вы не знали этого, потому что не помнили сами себя и жили в отрыве от естественных законов мироздания. И потому вы смотрели не внутрь себя, а наружу. На то, как ведут себя другие люди. Чего они хотят от вас и какие формы поведения допустимы в вашем обществе? Дорогие, ваше общество веками игнорировало потребности вашего духа. Вы вынуждены были снова и снова душить в себе все настоящее, подлинное, отражающее вас, чтобы следовать общепринятым нормам. Вы делали то, от чего ваша душа плакала, и не знали, как это можно изменить. Вы вынуждены были смириться с тем, от чего ваш дух страдал и считал, что это правильно, что по-другому нельзя. Вот почему вам так трудно сейчас обретать свободу и становиться собой. Но пока вы не станете собой, вы не возьмете под контроль свою жизнь и будете оставаться безвольной щепкой в руках обстоятельств и других людей. Давно ли вы спрашивали себя, кто я есть? Чего я по-настоящему хочу? Что я люблю, а что не люблю? Что я чувствую и о чем говорят мои чувства? Эти и подобные вопросы – один из способов установить контакт с собой. Выяснить, не живете ли вы автоматически, следуя общепринятым стереотипам и чужим желаниям, обнаружить те сокровенные желания, которые исходят от вашего истинного «я». Посмотреть на себя и свою жизнь своими собственными глазами. Дорогие, контакт со своим подлинным «я» — это одна из величайших и чистейших радостей той жизни, которую вы живете на Земле. Вы пришли в материальный мир, чтобы вспомнить свое духовное начало, осознать Бога внутри и установить контакт с Ним. Когда вам это удается, ваша важнейшая задача на Земле выполнена. Это мгновенно наполняет вас энергией и порождает высшие степени восторга. С этого момента вы берете Бога за руку и начинаете осуществлять свое истинное «Я» в земной жизни. Вы обретаете контроль над собой, над своей земной жизнью и земной материей. И это высочайшее достижение, к которому вы можете прийти, и уже приходите. Подобного в истории человечества еще не было. Вы обретаете свободу, вы сбрасываете, наконец, роли беспомощных и зависимых людей, которые вынуждены только терять и страдать. О, дорогие, если бы вы знали, какой переворот в истории Земли вы совершили и какое прекрасное будущее создали этим для себя и планеты. И эти чудесные перемены начались в сердце каждого из вас. Меняя себя, вы меняете мир. И вы сейчас в самом центре этого чудесного процесса. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение «Мое я». Возьмите бумагу, ручку и напишите «Я это...». Далее, не особо задумываясь, перечислите все, с чем вы отождествляете себя самого, не только сейчас, но и с чем отождествляли себя на протяжении вашей жизни. Перечисляйте социальные роли, род занятий, качества, все то, о чем вы могли бы сказать «это я». Перечитайте и подумайте, насколько полно каждое из этих определений отражает вас. И есть ли хоть одно, которое могло бы исчерпать вас полностью? Скорее всего, каждое определение отражает лишь какую-то часть вас. Например, вы написали «Я мать», «Я жена», «Я дочь», «Я хозяйка», «Я мастер своего дела» и так далее. Каждая из этих ролей может быть для вас важна, но они отражают лишь некоторые грани вашей сущности. Насколько полно вы реализуетесь в каждой из своих ролей? А что остается нереализованным? Что как будто просится наружу, хочет быть осуществленным, но не знает, как именно это сделать? Направьте внимание внутрь себя и попробуйте найти ту глубокую часть себя, которая больше, масштабнее, многомернее любой из ваших ролей и даже их всех вместе взятых. Скажите себе, «Я» — это нечто большее, чем мать, дочь, жена. Перечислите все названные вами роли. Попробуйте ощутить это большее. Не нужно давать ему определение. Если вы скажете «Я душа» или «Я дух», слова могут помешать вам ощутить присутствие в себе этой высокой многомерной сущности. Даже самые высокие слова могут ограничивать нас, если мы произносим их раньше, чем ощущаем смысл. Не давайте определений, просто почувствуйте в себе некую вечную глубокую сияющую часть. Или не часть, а глубинный источник того, что составляет основу вашего бытия. Вы можете обрести в этом опору. И все ваши жизненные роли будут удаваться вам лучше, если вы будете искать опору не в них, а в своей глубинной сути. Упражнение «Право на жизнь». Скажите вслух, я имею полное право присутствовать в этом мире. Удается ли вам с полной убежденностью произнести эти слова? Наполняют ли они вас радостью, восторгом от того, что вы живете и имеете полное право на это? Или у вас возникает лишняя уверенность, даже неловкость от необходимости произнести эти слова? У большинства людей чаще второе, так что если вам пока трудно дается ощущение своего полного права на жизнь, вы далеко не одиноки. С детства многим людям внушалось убеждение, что жизнь на земле дана им незаслуженно, что они не имеют на нее права, что это право надо еще заслужить. От такого убеждения наша «я» как будто прячется. Мы боимся о нем заявить и постепенно можем начать ощущать себя вообще как будто несуществующими. Множеству людей легче сказать «меня нет, чем я есть». Проверьте себя. В каком состоянии вы находитесь чаще? Которое можете обозначить, как «меня нет» или «я есть». «Я есть» — это состояние именно с восклицательным знаком. Оно сильное, радостное, утверждающее собственную ценность и огромные возможности. Когда вы в состоянии «меня нет», вы не присутствуете в себе самом, а словно бы растворены во внешнем мире. Вас и действительно нет внутри себя. Если вас просто нет... Некому управлять вашей жизнью, и в ней воцаряется хаос. Когда вы в состоянии «я есть», вы полностью присутствуете в самом себе. «Я есть» — это ваше сообщение Богу, миру, вселенной. Это я, я здесь, я на земле, я что-то значу и очень много могу. Найти это состояние значит найти себя. Ищите свое «я есть». Повторяйте чаще эти слова, утверждайте также и свое полное право на жизнь. Вам помогут аффирмации, например, такие. «Я имею право жить. Я достоин жить на земле. Я по полному праву присутствую в этом мире». Но не произносите их механически, ищите соответствующее им внутреннее состояние. Запомните, то, как складывается ваша жизнь, зависит от вашего внутреннего самоощущения. Утверждайте себя присутствующим в мире. Делайте это ежедневно, пока это состояние не станет нормой. Упражнение «Контакт с чувствами и желаниями». Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке и подумайте о том, как прошел ваш сегодняшний или вчерашний день. Чем вы занимались? Делали ли вы то, что вам в самом деле хотелось? Были ли вы в контакте с собой или действовали автоматически? Отражало ли ваше поведение вашу истинную суть? Что вы чувствовали и думали при этом? Можете ли вы сказать, что живете свою собственную жизнь, являетесь собой? Наверняка очень многое вы делаете автоматически, по привычке, по необходимости, и не находитесь при этом в контакте со своим «я». Так происходит у большинства людей. Не стремитесь сразу преодолеть эту привычку. Просто наряду с автоматическим поведением начинайте практиковать осознанное поведение. И прежде всего выясните, интересуетесь ли вы собой, своим самочувствием, уделяете ли внимание тому, что происходит у вас внутри. Прямо сейчас задайте себе вопрос. Что я сейчас чувствую? Прислушайтесь к себе. Осознайте свое самочувствие, как физическое, так и эмоциональное. Отдавайте себе отчет в том, что это вы и это ваши чувства. Именно так вы проявляете себя в физическом мире. Затем задайте себе вопрос. Чего я сейчас хочу? Опять же, прислушайтесь к себе, найдите ваши истинные желания. Может, вам хочется немного отдохнуть, расслабиться, помечтать, подвигаться, сменить род занятий, подышать свежим воздухом, посмотреть на что-нибудь красивое. Вы уделяете внимание подобным мимолетным желаниям? А ведь они тоже отражают нашу настоящую суть. Возьмите в привычку уделять внимание своим чувствам, эмоциям, своему самочувствию, своим желаниям. Интересуйтесь собой. Делайте это с любовью и участием. Найдите возможность радовать себя, делать для себя что-то хорошее каждый день. Следите за тем, насколько ваше поведение отражает вашу суть, не делайте то, против чего ваша душа протестует. Даже если все вокруг утверждают, что это хорошо и правильно. Так вы будете изо дня в день лучше узнавать себя и приближаться к своей истинной сути.